Эпилог. Конечно же, я не сдалась так сразу. Чем дольше мужчина завоёвывает женщину, тем сильнее её оценит. Так что я составила для Карвина список своих желаний и с решительным видом заявила, что выйду за него замуж только когда последнее из этих желаний будет исполнено. Научиться готовить чит пут читпутхту. Демон оторвал взгляд от листа бумаги в руках и посмотрел на меня растерянным видом. Что за чит читхут чутхпхт? Что это за фигня такая? Моё любимое блюдо, улыбнулась я хитро. И я должен научиться его готовить? Я кивнула, с трудом пытаясь не рассмеяться. А рецептик сам найди. В общем, целых три месяца демон, набивающийся мне в мужья, искал в книгах рецепт моего любимого блюда, расспрашивал о нём знакомых, разговаривал с лучшими поварами Фаберии, пока однажды не выяснил, что это самое блюдо я просто-напросто выдумала. Чит под кто? Надо же, купился. Наблюдая за потугами Карвина, я под маской невозмутимости смеялась до слёз. Список желаний был длинный, но Демон управился с ним за полтора года. И теперь мы стояли в тихом, величественном храме Единого, готовые связать себя узами брака. Выглядел Карвин неприлично самодовольным, как человек, который прошёл длинную тяжёлую полосу препятствий и всё-таки добрался до финиша победителем. А я дом купил Шепнул он пока жрецы готовились к ритуалу. Настоящий дворец. Здорово, пригласим Эгманта в гости. Харпер. Последние минуты я, Харпер. Я прикрыла лицо свадебной вуалью и незаметно для гостей показала жениху язык. Где-то вверху под куполом торжественно заиграл орган. Мощная чарующая мелодия наполнила просторное помещение храма и заставила каждого из гостей завороженно замереть на месте. Когда музыка оборвалась, Карвен обратился жрец в длинной белой мантии, расшитой красными узорами. "Согласен ли ты, благородный муж, взять в свои руки судьбу этой женщины?" Демон улыбнулся, открыл рот, и вдруг резко его захлопнул, вытаращив глаза. Сквозь сжатые зубы раздалось болезненное шипение. Сначала я не поняла, что произошло. Карвин передумал жениться? Но потом опустила взгляд. Рядом с женихом, вцепившись зубами и всеми когтями ему в ногу, Стоял узловатость. Согласен, выдавил из себя Карвен, когда кот выпустил добычу из лап. Сказал же тамщу, когда ты меньше всего будешь этого ожидать, шепнул Кусик, а затем с довольным видом вернулся к гостям. И был пир на весь мир, и поцелуи, от которых кружилась голова, и первая брачная ночь, полная удивительных открытий и невыразимого наслаждения. Пророчество Лермани сбылось. Со временем я действительно стала одной из самых могущественных ведьм в и все благодаря моему мужу, первому королевскому советнику. За несколько лет Карвин поднялся по карьерной лестнице так высоко, что это даже пугало. Я же закончила академию, положила диплом на полку и с головой ушла в материнство. Но кто же знал, что демоны так плодовиты, а в роду Харперов фертильность по женской линии просто зашкаливает. Вскоре мы с любимым супругом обзавелись собственным детским садом. Два мальчика с тёмными вихрами и две очаровательные крылатые малышки, от чего-то похожее на Брунгильду. Тётушка их за это сходство просто обожала. С родителями Карвен так и не наладил связь, но я знала, что иногда его мама Тайком проникает в дом и пока все спят, нянчится с внуками под куполом тишины. Кто знает, возможно, однажды настанет день, когда она придёт к нам в гости не под иллюзией невидимости. И тогда, в честь этого счастливого события, я накрою праздничный стол. Сестра моя, на радость родителям, стала знаменитой певицей на последнем курсе академии, окончательно забросив спорт. Но выяснилось, что у нее уникальный голос, охватывающий 5 октав. Кто бы мог подумать? Злобнакоис в конце концов расстался со своей драконицей и сошелся с горгульей профессора Моргона, к вящему ужасу последнего. Лермании все таки явилась требовать плату за свою давнюю услугу. И теперь она шпион с внушительным жалованием на службе королевского советника. И на этом я, Иви Харпер Деберг, счастливая жена и мама, вынуждена закончить свою историю, ибо кажется, у меня отошли воды. Пора ехать в больницу и знакомиться с малышом. Скоро в нашем детском саду станет на одного очаровательного мальчика больше. Конец книги. Читала Наташа Романова.